411. Будьте очень осторожны, ибо токи неестественны. Не могут быть обычными резкие смены не только температуры, но и самого химизма. По всему миру такие смятения, и тем более нужно оберечься, иначе может быть расстройство центров. Химизм может действовать как отрава. Явление расстройства – Между планетных токов мало изучается. Воздух считается обычным, так как вода и огонь. Но разве эти проявления не будут различны каждое мгновение?